Служебная дверь была открыта, так что Мая взглянула прямо в камеру и стала ждать. Послышалось характерное жужжание, и она потянула дверь на себя. За дверью ждал еще один Громила. Он окинул ее холодным взглядом. «Оружие при себе есть?» — бросил он. «Да. Отдайте-ка его мне». «Нет», — отрезала Мая. Ответ ему явно не понравился, но за спиной у него послышался голос. «Все в порядке». — Лулу. — Та же комната, что и в прошлый раз, — сказала она. — Он ждет вас. — Что ж, тогда за работу, — попыталась неловко пошутить Мая. Лулу улыбнулась и пожала плечами. Майя почувствовала запах марихуаны еще до того, как завернула за угол и увидела, как кори раскуривает косяк. Глубоко затянувшись, он поднялся и предложил ей угощаться. — У меня все в порядке, — ответила она. «Да вы хотели меня видеть!» Кури ненадолго задержал дым в легких и кивнул. Потом выдохнул его и предложил «Присаживайтесь!» И снова Мая с сомнением покосилась на обивку. «Этой комнатой никто не пользуется», — заверил ее Кори, — «только я. И это должно меня успокоить». Майя ожидала, что он по меньшей мере улыбнется в ответ. Но Кори вдруг принялся расхаживать туда-сюда, явно взвинченный, — Моя сила. Надеюсь, что это немного его успокоит. — Вы были у Тома Дугласа? — спросил он. — Можно и так сказать. — Что вы имеете в виду? Я была у его жены. Том Дуглас не объявлялся уже три недели. Куря остановился как вкопанный. — И где же он? — Куря, вам непонятно значение выражения «не объявлялся»? — Боже, правый. Он сделал очередную затяжку. — вы выяснили, за что Беркеты платили ему? Частично. Мая до сих пор была не уверена до конца, что доверяет ему. Но, с другой стороны, разве у нее был выбор? Том Дуглас когда-то давно служил в береговой охране. И что? А то, что он расследовал гибель Эндрю Беркета. О чем вы вообще? Май рассказала ему все, что ей удалось узнать, и что она уже знала Джо. Его брат погиб не в результате несчастного случая, а совершил самоубийство. Кури лишь молча кивал. Вид у него был слишком возбужденный, и Мая задалась вопросом, когда его начнет вставлять. «Так, давайте-ка разложим все по полочкам», — сказал Кури, вновь принимаясь расхаживать. «Ваша сестра начинает копать под Беркетов. Она обнаруживает эти платежи Тому Дугласу. И тут ее бац!» «Пытают и убивают. Бац! И вашего мужа тоже убивают. Бац! И Том Дуглас бесследно исчезает. Пока все правильно?» Он слегка ошибся с порядком событий. Последовательность была не «Клэр Джо Том», а «Клэр Том Джо». Впрочем, Майя не стала его поправлять. «Но тут есть еще кое-что, о чем стоило бы задуматься», — заметила она. «И что же это?» Ради того, чтобы скрыть самоубийство сына, человека не убивают. Можно от него откупиться, это да, но не убивать же. Кури кивнул. И если предположить, что это Беркета ему платили, добавил он, по-прежнему не в меру оживленно кивая. Не они же сами убили собственного сына». Мая вдруг обратила внимание на то, что глаза у него красные, то ли от марихуаны, то ли от слез. Кури, да. «У вас ведь есть свои источники. Хорошие источники. мне нужно, чтобы вы покопали в жизни Тома Дугласа». «Уже. Вы сделали это несколько недель назад, к тому же искали какие-то зацепки в его работе. А сейчас нам нужно все. Выписки по его кредиткам, снятие наличных в банкоматах, когда была последняя транзакция, какие у него привычки, куда он мог поехать. Нам нужно найти его. Сможете сделать?» — Да, — ответил Кури. — Сможем. И снова начал расхаживать. — Что еще случилось? — спросила Майя. — Думаю, мне снова придется исчезнуть. Возможно, надолго. — Почему? — Кури понизил голос и практически прошептал. — Из-за того, что вы сказали в прошлый раз, когда были здесь. — Насчет чего? — он покосился влево, потом вправо. — У меня приготовлены отходные пути, — сказал он потайные пути. Мая не очень понимала, как ей реагировать. Это хорошо. Вон в той стене даже есть потайная дверь. Если полицейские попытаются окружить клуб, даже бесшумно, я смогу уйти. Вы себе не представляете, что у меня тут есть. Я это понимаю. Но я не понимаю, почему вы должны исчезнуть. «Утечка!» — заорал Кори, выплюнув это слово с таким выражением — как будто оно вызвало у него крайнее отвращение. Май подумал, что, видимо, так оно и есть. Ведь вы первое подняли этот вопрос. Вы сказали, что существует вероятность, что кто-то из моей организации слил имя Клер. Я все время об этом думал. Допустим, моя деятельность. Ну, допустим, с надежностью. У нас все не так хорошо, как я полагал. Вы отдаете себе отчет в том, какое количество народу, «Может быть поставлена под удар. Вы представляете, сколько из них столкнется с серьезными, возможно, даже фатальными последствиями?» «Ух ты!» Мая поняла, что его пора успокаивать. «Я не думаю, что это была утечка, Кори». «Почему?» «Из-за Джо». «Я не понимаю». Клер убили. Джо тоже убили. Вы сами сказали, возможно, Джо помогал ей. Вот вам и утечка». Клер сказала Джо. Она могла рассказать кому-то еще, или Джо мог, или они могли просто напортачить в своем расследовании. Май было все равно, правда это или нет. Все, что ей нужно сейчас, это чтобы он не исчез. «Не знаю», — покачал головой Кори. «Я не чувствую себя в безопасности». Она поднялась и положила руки ему на плечи. «Мне нужна ваша помощь, Кори». «Может, вы были правы». Он избегал смотреть ей в глаза. И нужно заявить в полицию, как вы сказали. Я передам им всю информацию, которую располагаю, анонимно. И пусть они доведут дело до конца. Нет, отрезала Мая. Я думаю, вы этого хотите. Больше не хочу. Почему? Потому что невозможно сделать это, не выдав вас и вашу организацию. Курина хмурился и повернулся к ней. «Вас волнует судьба моей организации?» «Не в малейшей степени», — отозвалась Мая. «Но вы лишите нас всех шансов, если сделаете это. Вы сбежите. Вы нужны мне, Кори. Мы справимся с этим лучше, чем полицейские». Она умолкла. «Это не все причины», — сказал он. «Что вы не договариваете?» «Я им не доверяю». «Полицейским?» — Мая кивнула. «А мне доверяете?» «Моя сестра же доверяла, и это стоило ей жизни», — напомнил Кори. «Да, стоило. Но в эту игру можно играть бесконечно. Если бы вы не уговорили ее искать компромат, возможно, она сейчас была бы жива».